Глава девятнадцатая. Мгновенная карма. «Тебе нужно поговорить с Кейти», — уговаривал Тейла, сидя на подоконнике. «Не могу», — заупрямился Флинн. «Тогда хотя бы из комнаты выйди. Ты пятый день сидишь в заперти. Мне надоело таскать тебе еду. Если мадам Брунхильда увидит это, она шкуру с меня сдерет и постелит вместо коврика». Ответа не последовало. Флин молча сидел на кровати, невидящим взором уставившись перед собой. Вчера, посмотрев в зеркало, он себя не узнал. Перед ним стоял какой-то осунувшийся незнакомый парень. Под глазами появились темные круги, кожа заметно побледнела, губы потрескались, щеки впали, светлые волосы спутались. Ему казалось, что за эти дни он сгорел дотла, даже кости превратились в пепел. Минуты тянулись невыносимо долго, будто господин Аяк вновь забавлялся со временем. Как же Флинн себе ненавидел. «Почему мне так плохо?» — спросил он. «Я ведь прошел болото без исходности. Почему меня снова накрывает хандра?» «Демонов можно усмирить, можно победить на какое-то время, но на самом деле они никуда не исчезают». Они скрываются внутри, выжидая, когда вновь будет пища для них. Вырастить нового демона куда проще, чем побороть старого. «Получается, что жизнь — это вечная борьба с собой?» Горько усмехнулся Флин, роняя голову на подушку. «Я бы выразился иначе. Жизнь — это вечная дорога к совершенству», — глубокомысленно изрек Тайло. «Усмиряя демонов, мы становимся лучше». Мне кажется, если я выйду из дома, меня потянет прямо в лимп. До чего же паршиво? Прохрипел Флин. Все, мне это надоело, решительно сказал Тайло, слезая с подоконника. Ты хоть понимаешь, что все твои чувства напрямик передаются мне? Не жалеешь себя, пожалей хоть меня. Отстань. Флин вело махнул рукой. Тайло сел на пол, скрестив ноги. Натьем делу не поможешь. Доктор Месмер совершенно прав. Ты должен поговорить с ней. Она все поймет. Что? Что она поймет? Закричал Флин, резко подняв голову. Хандра исчезла. Ее сожрала ярость. Что я последняя мразь, что я предал ее? Он вскочил с кровати. Пойми, все не так однозначно. Тайло тоже поднялся на ноги. Я многое повидал, работая психофором. Иногда сложно дать оценку тому или иному поступку. Порой нам трудно судить о себе со стороны. Не решай все за нее. Не оправдывай меня. Флинн расхаживал по комнате, яростно жестикулируя. Мне нет прощения. Я вообще не понимаю, зачем мне дали шанс пройти испытание. Отправили бы сразу в лимб. Это было бы справедливо. Сокрушался он. Но она имеет право знать. И она узнает, твердо произнес Тайло. Нет, прорычал Флин. Он метнулся к психофору и схватил того за грудки. Ты ей ничего не скажешь? Это еще почему? Почесывая за ухом невозмутимо спросил Тайло. Потому что я тебе не позволю, зашипел Флин, точно рассерженный змей. Селенок не хватит! Насмешливо скривился Тайло. А сейчас проверим. Не своим голосом заорал Флинн и ударил психофора по лицу. Тайло отшатнулся и с воплем схватился за нос, из которого хлынула кровь. Не с тем ты связался, парень. Тебе стоит извиниться, пока не поздно, пока я не передумал прощать тебе. Шумно дыша, предостерег Тайло. Из его зеленых глаз полетели молнии. Не дождешься! Жадно втянув в воздух, крикнул Флин и вновь бросился в атаку. Тайло, недолго думая, взмыл под потолок и перелетел на другой конец комнаты. Трус! бросил ему Флин, источая гнев. Он взял со стола чашку и кинул в тайло, но промазал. Чашка стукнулась о стену и разбилась на сотни кусочков. Это была моя любимая чашка! расстроился Тайло. Но все, ты меня вывел. Он мигом облетел Флина и дал тому подзатыльник. Что, не ожидал? С ехидством спросил Тайва. Я слышу, как гудит твоя пустая голова, хоть иногда кидай в нее мысли, иначе она заржавеет. Так нечестно! Снимай крылатые кеды и разберемся, как настоящие мужчины, потребовал Флин. А я не мужчина, я ребенок забыл, мне все можно. «А знаешь ли ты, что непослушных детей ставят в угол?» Флинн схватил Тайла за ногу и с силой отшвырнул в дальний угол. Тот не успел затормозить и всем телом ударился о стену. Флин содрогнулся, почувствовав резкую боль, будто только что шмякнулся с приличной высоты. Перед глазами поплыли разноцветные круги. «Что такое?» — изумленно спросил Флин, часто моргая. «Что происходит?» «Не нравится?» Тайло хрипло закашлял. «Это называется мгновенная карма. Ты чувствуешь боль, которую причиняешь другим, только в три раза сильнее». «Это твоих рук дело?» вскипел Флин. «Ага». Тайло рукавом вытер кровь под носом. «Или ты думал, что я позволю себя избивать? Психофоры не могут никому причинить серьезный вред, но мы можем перенаправить чужую энергию. вернуть обидчику все то, что он посылает нам. Есть желание продолжать?» Если бы взглядом можно было застрелить, Тайло бы сейчас превратился в решето. Грудь Флина тяжело вздымалась. С самого начала этот несносный ребенок, прикидывающийся взрослым, выводил его из себя. Постоянно издевался над ним, подтрунивал, умничал. Сегодня пришел день расплаты, хоть самому Флину и придется заплатить за это в три драга. Он с разъяренным кличем побежал на тайло, схватил за ноги и повалил на пол. Одной рукой Флин уперся ему в грудь, а другой начал бить по лицу, испытывая жуткую боль, как если бы его самого мутузили трое. тела заорал и выдрал у Флина клок волос, но это не остановило драку. Тогда психофор загнулся и оттолкнул его ладонями. Немного освободившись, он попытался взлететь, но Флин вцепился ему в ногу. «Отпусти!» Во все горло завопил Тайло, пытаясь стряхнуть Флина. Крылатый кед соскользнул со ступни. Оставшись наполовину босым, Тайло ухватился за люстру и начал отбиваться свободной ногой. Бил он, правда, очень слабо. Наверное, психофоры действительно не могут причинить кому-то сильный вред. Флин не сдавался. Он рывком потянул Тайло на себя, пытаясь отодрать того от люстры. Флинн почувствовал в пояснице нестерпимую боль, которую, видимо, чувствовал сам психофор. Ему, наконец-то, удалось повалить Тайла, но только вместе с люстрой. Она с грохотом упала и разбилась, рассыпавшись острыми осколками. В комнате стало темнее. Флин запыхтел. Тайла навалился на него, сдавив грудь, и в легких больше не осталось воздуха. Воспользовавшись моментом, Тайла ринулся к выходу. Флинн сообразил, что тот задумал сбежать. Он быстро подскочил и догнал психофора у самой двери. Флинн схватил его сзади, крепко обвив грудь кольцом из рук. Тайло уперся ступнями в дверь, оттолкнулся и повалил Флина на спину, при этом упав на него, как на подушку. Затем быстро перевернулся и прижал руки Флина к полу. «Хватит, прекрати! Я не виноват в том, что случилось с Кейти!» Отчаянно завизжал Тайло. Но ты хотел рассказать ей обо всем. Флин резко дернулся, освобождаясь. Тайло отпрянул и попятился к двери, но Флин догнал его и ударил под ребра, тут же почувствовав действие мгновенной кармы. Перед глазами потемнело. Он замахнулся, чтобы нанести очередной удар, но внезапно между ними будто воздух взорвался, раскидав их в противоположные стороны. Флинна на стол у окна оттаяла к двери. «Опять твои психофорские штучки?» — завыл Флинн. «Это не я», — просипел Тайло. «Это дом нас разнял». Еле собрав кости, Флинн сполз со стола, попутно скидывая все, что лежало на нём. Тайло подтянул к груди колени и обнял их. Он жалобно всхлипывал. Влетело же ему. Лицо в ссадинах и синяках. Из носа течёт кровь, длинные волосы растрёпаны. Шапка давно слетела. В Комнате тоже досталось, в ней царил настоящий погром. Флин вновь завыл, но уже от чувства вины. Он не справился с демоном злобы и практически ни за что ни про что побил своего друга. «Прости, Тай», — шепнул Флин, вытирая кровь с рассеченной губы. «Я повел себя как полный кретин. Если ты после этого перестанешь быть моим психофором, я все пойму». Я заслужил куда большее наказание, чем мгновенная карма. «Так больно», — надулся Тайло шмагая носом. «Я никогда прежде не дрался. Как психофор я к тебе претензий не имею. Драка тоже засчитывается как опыт. А вот как ребенок хочу сказать следующее. Детей бить нельзя». «Тогда с почином тебе. Считай, что прошел боевое крещение и стал мужчиной». Сквозь боль засмеялся Флин. Прости, у меня-то драк было столько, что на 10 жизней вперед хватит! Невесело добавил он и попытался сжать руку в кулак, но пальцы почти не гнулись. Флинн усилием воли встал. Прихрамывая, он подошел к Тайло и протянул ладонь. Ты все еще хочешь быть моим другом? Другом полного идиота. Мне нужно подумать. Буркнул Тайло, отвернувшись. Сейчас без привычной маски надменности и ехидства он особенно походил на ребенка, Обиженного, испуганного и потерянного ребенка. Тайло из-под кинул на Флина мрачный взгляд. «Ты поступил несправедливо. Несправедливо и ужасно». «Знаю». Флин опустил голову. «Нельзя давать волю своему гневу. Нельзя, чтобы он управлял тобой. «Знаю. Потому что однажды может случиться так, что монстр внутри тебя вырвется на свободу и разгромит все вокруг, но жить с последствиями этой слепой ярости придется уже человеку». Флин ничего не ответил. Стыд медленно пережевывал его. «Надеюсь, что с Кейти ты все же поступишь верно». Тихо но твердо сказал Тайла, протягивая руку в ответ. Флин помог ему встать. Если бы все это видела Кейти, она бы покачала головой, заулыбалась и со вздохом произнесла: "Мальчишки, что с них взять". Флин почувствовал тепло. Оно потекло по руке, подбираясь к сердцу, а оттуда разнеслось по всему телу. Их окутало золотое сияние. Боль мигом исчезла, растворившись в волшебном свете. Синяки побледнели, постепенно сливаясь с нормальным цветом кожи, Ссаденные раны затянулись, одежда вернулась в прежний вид. Они вновь стали такими, какими были до драки, но только внешне. Внутри же они изменились, подобное не проходит бесследно. После драки друзья либо становятся лютыми врагами, либо еще большими друзьями. С Флинном и Тайло произошло последнее. Идиллию нарушил стук в дверь и громоподобный голос мадам Брунхильды. 61 первый! Что у вас там творится? Вы там что, ремонт затеяли или вечеринку? И то, и другое строго запрещено. Я даю две минуты, чтобы вы открыли дверь, и не дай творец, чтобы хоть одна пылинка была не на своем месте!» Флинн и Тайло переглянулись. По лицу психофора стало понятно, что он с радостью бы согласился еще раз пережить драку, только бы не встречаться с грозной комендантшей, когда-то не в духе. Мы пропали, заголосил Тайл. Если они исцелились и выглядели нормально, то комната все еще оставалась в ужасном состоянии. Тоже у меня проблема, беспечно хмыкнул Флин. Просто не откроем ей. Конечно, отличное решение. — раздражался Тайл. — Ты забыл, что она комендантша? У нее есть ключи от всех дверей. Не откроем мы, откроется мы. И тогда нам придет конец. Он провел указательным пальцем по горлу. — Мы не успеем тут прибраться, — запаниковал Флинн. — Может, все спихнуть на полтергейстов? Они же тут вроде как иногда заводятся. Не — Не поверит. помотал головой Тайл. — «Ни один полтергейст не устроит такую разруху. Максимум книгу уронит или покрывало перевернет. «А если вместе сбежать через окно?» — предложил Флин, «Ты же сможешь поделиться со мной легкостью, как тогда в Океане Гнева?» «Не получится. Я на наше исцеление потратил много сил», — ответил Тейла, что-то разыскивая на полу. «Где моя обувь?» Красный кет лежал на кровати и трепетал крыльями точно испуганная птица. «Вот ты где, маленький!» Тайла бережно взял крылатый кет и погладил. «Не бойся, все закончилось!» «Что же тогда делать?» С расширенными от страха глазами спросил Флинн. «Ну же, Тайла, ты ведь знаешь куда больше меня. Как можно быстро навести тут порядок?» «Вообще есть один способ, но это очень опасно», — отозвался психофор, нервно озираясь на дверь. «Говори. Нужно выйти из комнаты, тогда она перезагрузится и все вернется на свои места». «Но как мы выйдем? Прямо за дверью мадам Брунхильда». «Опасность как раз и состоит в том, что покинуть комнату нужно не через дверь, а через него», — Тайло указал на шкаф с секретами. Он не относится к комнате, поэтому, оказавшись в нем, мы все перезагрузим. Ты хочешь, чтобы мы забрались внутрь шкафа с секретами? Флинн посмотрел на Тайла, как на умалишенного. Другого выхода нет. Но тогда мы выпустим все тайны, и они разбегутся, как раньше, воскликнул Флин, но сразу понизил голос. Тэло на него шикнул, указывая на дверь. За ней все еще стояла мадам Бронхильда и могла все услышать. В тот раз шкаф был настроен на тебя, но если его перенастроить на меня, то все может получиться. Быстро зашептал Тайл. Психофоры души детей. У нас нет личных тайн, только семейные, а они надежно закупорены. Если их не трогать, то все обойдется. Мальчики, мое терпение лопнуло, я вхожу. За дверью послышался звон. Скорее всего, мадам Брунхильда перебирала связку ключей в поисках подходящего. «Это наш единственный шанс. Я еще переродиться хочу. За мной!» Тихо приказал Тайло. Он на цыпочках подобрался к шкафу с секретами, положил ладонь на дверцу и сосредоточился. Внутри шкафа что-то бухнуло. «Готово!» Чуть слышно сказал Тайло и приоткрыл одну створку, но в тот же миг захлопнул ее обратно. «Я шапку забыл!» Ахнул он, ощупывая голову. «Где она?» Да зачем она тебе другую купишь? Тут собственная шкура на кону. нетерпеливо произнес Флин. Нет, это особенное», — запротестовал Тайл. Такую не купишь. Если комната перезагрузится, то она может исчезнуть. Взгляд Флина забегал в поисках серой шапки с кошачьими ушами. В таком беспорядке было сложно что-либо отыскать. Все смешалось. Из-за двери донеслись ругательства мадам Брунхильды. Комендантша никак не могла найти нужный ключ. «Вот она!» — Тайло указал на подоконник. Шапка действительно лежала там. Он сделал шаг, но ойкнул, наступив босой ногой на стекла. Осколки люстры. Флин сам кинулся к окну и схватил шапку. Раздался характерный щелчок. В замочную скважину вставили ключ и повернули. У Флинна сердце ушло в пятки. Оно тоже не желало встречаться с грозной мадам Брунхильдой. Флин метнулся к Тэйла. Они быстро забрались внутрь шкафа и захлопнули за собой дверцы, оставшись наедине с темными секретами.